Чтобы там остаться? Всего лишь на один или два дня. Только для того, чтобы собрать свои вещи и сказать последнее «прости» моей жизни в прерии. Вот как? Ты, кажется, удивлена? Нет, только недоумеваю. Я не могу понять тебя, и, вероятно, мне это никогда не удастся. Но ведь все очень просто, и я принял важное решение, и знаю, что ты простишь меня, когда я тебе о нем скажу.